и он задохнется насмерть как-нибудь ранним утром, когда мир еще не проветрен, и на могиле его напишут в расцвете лет. Мда. И если Форсайт твердо придерживается своих принципов, он может жить еще долго после смерти. Старый Джолион прекрасно знал все это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 По средам и субботам она приезжала давать в уроки музыки. Чем больше удовольствия он находил в ее обществе, тем более становился сдержанным и корректным. Самый прозаический добрый дядюшка. Да большего он и не чувствовал, ведь он как-никак был очень стар. А между тем, если она опаздывала, он не находил себе места – Если не приезжало, а это случилось два раза, глаза у него делались печальными, как у старой собаки, и он лишался сна.